По наивности, мистер Слас вначале вел себя несколько опрометчиво. Он пытался всякий раз уверять этих молодых и просвещенных особ в своей искренней и неподдельной любви, к чему они относились очень скептически. Они не требовали таких возвышенных чувств. Некоторые материальные блага и развлечения были, по их мнению, достаточной наградой. Впрочем, для того, чтобы успокоить одну соблазненную им особу, понадобилось ровным счетом пять тысяч долларов. Причем Чефислас натерпелся за это время такого страха, грозный образ жены и полные укоризны лица всех ее и его родичей неотступно стояли у него перед глазами. Это, видимо, должно было навеки излечить его от увлечений секретаршами и стенографистками. Действительно, долгое время после этого злосчастного случая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 Норри Симса и молодого Трумуна Лесли Макдоналда. Тесть мистера Чефи Ласса был богат и обладал кое-какими связями. В одну из выборных кампаний Слас особенно отличился, произнеся бесконечное количество речей и проявил себя ярым сторонником республиканской партии. Все это вместе взятое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 Каупервуд мог заключить, что вновь избранный мэр относится неодобрительно к его деятельности. Каупервуд даже беседовал об этом с одним из своих адвокатов, достопочтенным Джоэлем Эвери, бывшим сенатором. Мистеру Эвери случалось вести дела самых разных компаний, и поэтому он знал не хуже, чем свои уставы и уложения, все входы и выходы в местных судах,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 правда, очень странной и ни на что не похожей улыбкой. Уставившись в одну точку и выпитив нижнюю губу, он обычно не торопясь изрекал свои мысли, облекая их в четкие, неторопливые фразы. На сей раз именно мистер Джоэл Эвери дал Каупервуду Вуду очень дельный совет. — По-моему, единственное, что мы можем сейчас предпринять, — сказал он ему во время одного секретного разговора, это поглубже вникнуть, ну, скажем, в сердечные дела достопочтенного чаще Зейра Сласса. Кошачьи глаза мистера Эверина смешливо блеснули. Либо я ровно ничего не смыслю в людях, либо у такого человека непременно должна быть тайная связишка с какой-нибудь дамочкой. А если нет, его нетрудно будет к этому склонить. Тогда ему придется пойти на некоторые уступки так как он, вероятно, не захочет, чтобы все это выплыло наружу. Все мы люди, а у всех есть свои маленькие слабости. Нижняя губа мистера Эвери поползла вверх, совершенно закрыв верхнюю, потом снова вернулась в исходное положение. И не к лицу нам, знаете ли, разыгрывать из себя чересчур уж суровых поворников нравственности. Мистер Слас преисполнен, конечно, самых благих намерений, но, на мой взгляд, он слишком сентиментален. Мистер Эвери сделал паузу. Фрэнк смотрел на него с любопытством. Внешность этого человека забавляла его не меньше, чем высказанные им суждения. «Неплохая мысль», — сказал он. «Хотя, по правде сказать, я не охотник сплетать любовные дела с политикой». «Да-да», — горячо заверил его мистер Эвери. «Тут можно кое-чего добиться. Я, конечно, не убежден». «Но это не исключено». В результате вышеупомянутого собеседования на мистера Бертона Стимсона теперь уже довольно преуспевающего поверенного, была возложена задача, представить отчет о вкусах, склонностях и привычках достопочтенного мистера Чеффи Зейра Сласа. А мистер Стимсон, в свою очередь, перепоручил это своему помощнику, мистеру Марчбэнксу. Дельце было не совсем обычное, но тот, кто знает, какими темными и извилистыми путями осуществлялся финансовый и политический контроль со стороны компаний, В те незабвенные дни расцвета едва ли придет в изумление, какие бы глубины коварства, клайки, грязи и трясины, несчастья не открывались его взору. Тем временем из неприятельского лагеря назов Каупервуда не замедлил откликнуться Патрик Джилген. Каковы бы ни были его политические связи и пристрастия, он не считал возможным пренебречь таким могущественным человеком, как Каупервуд. «Чем могу быть вам полезен, мистер Каупервуд?» — осведомился он, представ перед финансистом. Мистер Джилгин после одержанной победы выглядел бодро и уверенно и был одет с иголочки. «Скажите, мистер Джилгин», — напрямик спросил его Каупервуд, пристально вглядываясь в лицо председателя комитета республиканской партии и задумчиво вертя большими пальцами. «Должен ли я понять, что вы намерены позволить Общечикагской городской электрической протащить через муниципалитет свой проект и не собираетесь препятствовать выдаче разрешения на прокладку надземной железной дороги на южной стороне? А мне не дадите даже возможности что-либо предпринять или хотя бы высказать свое мнение?» Мистер Джилген был лишь одним из четверки Временно захвативший в свои руки городское самоуправление. И Каупервуд, разумеется, прекрасно знал это, но предпочел сделать вид, что для него мистер Джилгин человек, которому принадлежит последнее слово, почти единоличная власть в городе вроде самодержца Маккенти. Дорогой мой мистер Каупервуд, с лукавой усмешкой воскликнул Джилгин: "Вы мне льстите." Право же, голоса членов городского муниципалитета не лежат у меня в кармане. Я был руководителем округа, это верно, и помог избрать кое-кого из этих людей, что тоже верно. Но тем не менее, я ведь не купил их навеки вечные. Почему бы им не принять проект общечикагской городской электрической? Это вполне честное предложение, насколько мне известно. Все газеты за него горой стоят. Что касается концессии на надземную дорогу, то я здесь совершенно ни при чем. Я даже не знаю толком, в чем там дело. Об этом надо спрашивать мистера Шрайхарта и молодого Макдоналда. Нельзя не отметить, что на этот раз почтенный мистер Джилгин говорил сущую правду: Не господа Джилгин, Тирнен, Керриген и Эдстром, а именно молодой Макдоналд, начинавший постигать искусство политической интриги, призван был вразумить,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 Но только это не значит, что я могу ими распоряжаться. Нет, пока до этого еще далеко. При этом пока!» По губам Каупервуду пробежала усмешка. «Ну, как бы то ни было, мистер Джилген, — вкрадчиво проговорил он, — но вы в настоящее время всеми признанные руководители этого затеянного против меня похода, и, следовательно, с вами мне и надо договариваться в первую очередь. Вы держите в руках...»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 Или вы дадите и мне возможность помериться силами с их кликой? Через два года у нас будут новые выборы. Политика не ложа из рая, на котором можно покоиться до скончания века, если уж вы улеглись на него однажды. Мои враги, с которыми вы столкнулись, это все, так сказать, сливки местного общества. Им в сущности нет никакого дела до вас,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 однако в настоящее время обстоятельства складывались не особенно благоприятно для осуществления той заманчивой программы, которую он некогда себе начертал. Тирнен, Керриген и Эдстром, хотя и держались с ним пока еще довольно дружелюбно, но уже начинали предъявлять ни с чем не соразмерные требования, а так называемые сторонники реформ, те, что, поверив на слово газетам,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 Вероятно, мне удастся повлиять на мистера Сласа. Быть может, он не так уж враждебно настроен против меня, как ему кажется. Ничего нельзя знать наперед.